Глава девятая «Итак», — начал Аластер, когда король их отпустил. Как только они вышли из кабинета, он поймал Агату под локоть и утащил подальше от своих старших родственников. «Вы сказали, что темные ведьмы живут дольше. Какова причина?» Агата глянула на Алластера с интересом. Еще совсем недавно он почти насмехался над мыслью, что магия может быть реальной, а сейчас горел энтузиазмом. «Разве вы не хотите поговорить со своим дедом, чтобы узнать больше о полученном наследии?» Ньюман нахмурился. «Хочу, но сейчас я должен раскрыть дело. Мой...» Алластер на миг запнулся. «Дед не разговаривал со мной больше тридцати лет, так что...» «Вы обижены на него за это?» «С чего бы?» «Нет. Я не ребенок, чтобы обижаться на что-то подобное. К тому же хорошо знаю своего отца. Он очень упрям. Вряд ли он оставил кому-то выбор, когда решил оградить меня от другого мира. Агата не поверила ему. Да и если говорить честно, она понимала обиду Алластера. Гадрос был могущественным, и он вполне мог настоять на своем. Она подозревала, что потеря дочери ударила по Гадросу сильнее, чем тот хотел показать, а существование внука напоминало дракону о своей потере. «Темные ведьмы – крайне опасные существа», – заговорила Агата, решив опустить неприятную для Ньюмана тему. «Они не упустят ни одной возможности, чтобы продлить свою жизнь. Темные ритуалы, злобные артефакты, способные выкачивать чужую магию, вредоносные книги, порчи, проклятия – все это исходит по большей части от них. И это я еще не упомянула об их основной специальности – зельях». Если обычные способны приготовить отвар, который поднимет на ноги даже самого тяжело больного человека, то темные ведьмы варят исключительно злотворные эликсиры. Резко остановившись, аластер повернулся к Агате и пристально на нее посмотрел. «У меня много вопросов», — прозвучало достаточно угрожающе. «Я знаю», — Агата улыбнулась ему. «Так совпало, что у меня есть немного времени, чтобы ответить на каждый из них». Сердце Ньюмана ёкнуло, запнувшись от слов Агаты. Некоторое время он стоял, заворожённо глядя в яркие глаза, а потом сглотнул и отвернулся. Впрочем, секунду спустя его взгляд снова вернулся к лицу Агаты. «Я бы хотел, чтобы вы ознакомились с материалами дела, над которым я сейчас работаю». «Разве это не конфиденциально?» — удивилась Агата. «Я думала...» Она замолчала. Слова Ньюмана вызвали у нее легкую растерянность. Конечно, ей хотелось помочь, но в качестве кого она это будет делать? «Магического консультанта», — предложил аластер Агата поняла, что последнее предложение невольно произнесла вслух. «Его Величество велел вам просветить меня. Будет лучше, если вы сможете отвечать на мои вопросы по ходу дела. А у меня их очень много, поверьте». «Хорошо», — согласилась она. «Расскажите мне больше о вашем деле». аластер открыл рот, чтобы поделиться подробностями, но потом вспомнил кое-что, что не давало ему покоя долгое время. Окинув Агату взглядом, он решил, что сейчас тот самый момент. «Миккей Тадеуш, что с ним случилось?» Агата не стала умалчивать и коротко все рассказала. «Гремлин?» Алластер был весьма удивлен. «Наполовину. С кровью метаморфа. Очень опасное сочетание, как оказалось». Ньюман кивнул, чувствуя нетерпение. «Я не совсем понял, как работает ваша лавка». Алластер не был уверен, как точно назвать помещение, в котором сами по себе собирались различные магические предметы. «Думаю, это место скорее временный приют». в котором вещи ждут своих хозяев», — сказала Агата задумчиво. «Это очень сложное волшебство». «Получается, когда дневник попал спустя время в руки Марии, он стремился вовсе не к ней, а к мистеру Сейвери». «Насколько я поняла, мистер Сейвери собирался сделать Марии предложение». «Но разве она не...» Аластер осёкся под внимательным взглядом Агаты. «Что, господин дознаватель?» – слегка прохладно спросила она. «По вашему мнению, работница весеннего дома недостойна того, чтобы ей сделал предложение мужчина?» «Я не говорил этого». Принялся отрицать аластер не желая отталкивать от себя Агату. Заметив ее скептический взгляд, он вздохнул. «Вы должны согласиться, что такой выбор очень необычен». «Любовь способна расцвести где угодно и с кем угодно», произнесла Агата уверенно. «Вы правы», произнес Ньюман. Некоторое время между ними царила напряженная тишина, пока Алластер не решил, что следует оставить прежнюю тему. «В итоге теперь дневник у мистера Сейвери. Почему он не переместился сразу к нему, минуя Марию?» «Кто знает», Агата пожала плечами. «Магия – непостижимая вещь. Возможно, дневник сначала выбрал Марию, так как, по сути, именно она являлась владелицей из-за своей родственной связи с сестрой и отцом. Мистер Севери был женихом, но до свадьбы не имел никакого отношения к семье Далс. «Все это очень запутано». Агата улыбнулась и положила руку ему на локоть. Ньюман ощутил, как от точки соприкосновения по всему телу разливается тепло. «Никто не говорил, что будет просто, господин дракон», — поддразнила его Агата. «Но вернемся к нынешнему вашему делу. Миссис Коллинс, она была ведьмой». «Вы уверены?» «Полностью. Тари необычная кошка. Она не пойдет к простому человеку». И тут Аластер кое о чем вспомнил. Он открыл рот, желая сразу спросить Агату о своей догадке, но потом засомневался. Не сочтет ли она его сумасшедшим? Теперь, когда он точно знал, что магия реальна, Ньюман понял, что некоторые события в его недавнем прошлом могли быть непростой случайностью. «Скажите, а это Тария, она случайно...» «Да», — подтолкнула Агата, когда Аластер замолчал. При этом она с любопытством на него посмотрела. «Вы не подумайте, просто некоторые вещи показались мне подозрительными». «В тот момент я почитал, что это лишь галлюцинации, но...» «Можете просто спросить», — заверила Агата, улыбаясь. тари умеет говорить?» Все-таки задал он вопрос после короткого, но напряженного молчания. тари не слишком болтлива, но да, она вполне способна разговаривать на человеческом языке». Ньюман замер. «В чем дело?» Спросила Агата, жалея, что у нее нет способности читать чужие мысли. Это могло быть очень полезно. «Нам нужно срочно найти ее». Через некоторое время они добрались до дома ведьмы. Ньюман без вопросов позволил Агате войти внутрь. Она сразу принялась с любопытством осматриваться, время от времени морщась. «Что такое?» Поинтересовался Аластер, высматривая кошку. «Ведьма, живущая в этом доме, действительно была темной. Я ощущаю дурную энергетику». «В тайной комнате мы нашли привязанную к алтарю девочку», — внезапно сказал Ньюман. Агата, услышав это, побледнела. «Живой?» «Она была жива, да», — Аластер кивнул. «Но меня беспокоит пара вещей. Не уверен, что вы сможете дать ответы, но я буду благодарен за любые догадки». «Я вас слушаю», — сказала Агата с отвращением, глядя на несколько соломенных заготовок, лежащих то тут, то там. «Проклятие. Видимо, очень любят накладывать их через соломенных кукол». «Когда мы нашли девочку, ваша таря запрыгнула ей на грудь. В тот момент я ощутил странную вибрацию воздуха. Как думаете, что это было?» Аластер надеялся, что, спросив, не выставил себя дураком. «Хм...» – протянула Агата. «Девочка после этого выглядела лучше?» Аластер задумался и кивнул. «Из этого можно сделать предположение, что девочка обладает магией. Вероятнее всего, Тари просто перелила в ослабленную маленькую ведьму немного сил. Тари – ведьминский фамильяр. Она способна аккумулировать магию внутри себя и передавать ее в необходимый момент. Что ведьма вообще собиралась делать с ребенком? Ведьмы могут многое сделать с людьми. Некоторые их ритуалы требуют человеческих жертв. Как я уже сказала, они любят воровать чужую силу для того, чтобы продлить свое существование. Еще некоторые из их зелий требуют определенных ингредиентов, если вы понимаете, о чем я говорю. «Отвратительно», — признался Алестер, скривившись. «Полностью согласна», — Агата кивнула. «Кажется, вас волнует еще что-то?» Ньюман на мгновение остановился, чтобы вспомнить, а потом пересказал то, что произошло с матерью девочки. Он никак не мог понять, как женщина так быстро их нашла. «О, тут все просто», — заверила она. «Раз девочка обладает магией, то можно предположить, что ее мать ведьма. Вряд ли темная», — добавила она, заметив, как напрягся Алстер. «Думаю, она искала дочь какими-нибудь поисковыми чарами. Именно это и позволило ей найти ребенка так быстро». «Но почему она не нашла дочь сразу, как та пропала?» «Щиты», — предположила Агата. «Комната, в которой находился ребенок, могла быть спрятана от поисковых чар». Как только вы вынесли девочку из нее, мать сразу об этом узнала. — Тари здесь нет, — озвучила Агата очевидное. — Как думаете, куда она могла направиться? — Это очевидно, — Агата улыбнулась, — к своей новой хозяйке. Узнать адрес Мирабель Боттери не составило труда. — Господин Дознаватель? — слегка испуганно спросила Мирабель, открывшая им дверь. «Что-то случилось?» «Добрый день, мисс Боттери», — поздоровался Ньюман. «Мы здесь, чтобы задать вам пару вопросов. Вы не против?» Девушка еле заметно поежилась и бросила взгляд на стоящую чуть позади Агату. «Я не знаю. Я все уже вам рассказала. Ничего нового». «Вы позволите?» Алестер вежливо спросил, давая понять, что ждет приглашения войти. Боттери закусила губу и кивнула, отходя в сторону. Ньюман вошел в бедно обставленный дом, который Боттери явно арендовала. «Добрый день, мисс», — поздоровалась Агата. «Вы...» «Мое имя Агата Чемберли. Я независимый консультант управления», — представилась Агата, подумав, что ее забавляет новая должность. «Очень приятно», — произнесла девушка и улыбнулась. Как только они вошли, в комнату буквально вплыла знакомая Ньюману кошка. Бросив на него равнодушный взгляд, она прошла к Агате и дружелюбно потерлась о ее ноги. «О, дорогая, здравствуй!» Агата изящно присела и погладила кошку. «Прибилась... вот...» Несколько неуверенно выдала Мирабель. «Что привело вас ко мне?» «Поздравляю, мисс Боттери», — сказала Агата дружелюбно. «Какой срок?» «Что?» Девушка сначала не поняла, потом резко побледнела и прижала руку к животу. «Откуда вы... я не...» «Не волнуйтесь, вряд ли о вашем положении еще кто-то знает. Просто нам об этом сказала Тари». Агата мягко улыбнулась. «Тари?» спросила Мирабель, явно не понимая, о ком идет речь. «Я вот про эту милую леди». пояснила Агата, продолжая поглаживать кошку. «Ох, это ваш питомец?» «Нет, что вы, тари выбрала хозяйкой вас, вернее, вашу будущую дочь». Агата встала, держа Нефертари на руках. «Мою? Что? Откуда вы знаете, что у меня будет именно дочь?» С тревогой поинтересовалась Мирабель, переводя беспокойный взгляд с Агаты на Алластера и обратно. «Что все это значит?» Агата нахмурилась. «Она не знает, что она ведьма. Бррр. В комнате царила тишина, поэтому еще один женский голос, в котором отчетливо были различимы мурлыкающие нотки, слышали все. Мирабель с Алластером посмотрели на Тари с разными выражениями. Если Ньюман был заинтригован, то Боттери явно была напугана. Вскинув взгляд, она с паникой посмотрела на Агату. Вы. же это слышали?» — спросила она. Агата кивнула. «Конечно. тари вполне способна...» Она не успела договорить, так как глаза Мирабель закатились, и девушка рухнула на пол. аластер мгновенно бросился к ней. Агата с тревогой подошла ближе. «Потерял сознание», — пояснил Ньюман и подхватил Мирабель, чтобы перенести на старую кушетку неподалеку. «Кажется, мисс...» Тарри была права, эта девушка ничего не знает. Им потребовалось время, чтобы сначала привести Мирабель в сознание, а потом убедить ее, что ни они, ни она не сошли с ума. Но я никогда ничего... Простите меня за вопрос, мисс Ботери, но скажите, вы сирота? Аккуратно спросила Агата. Ах, я... да, ответила девушка. вот и ответ на ваш вопрос агата вздохнула видимо передают знания от матери к дочери их сила не такие очевидная как может показаться они варят зелье накладывают проклятие или лечат но все это требует знаний и сознательных усилий о вот как мирабель явно была поражена кроме того многое зависит от врожденной силы «Некоторые ведьмы не могут сделать ничего особо впечатляющего. Максимум сварить отвар от простуды». «Я понимаю», — девушка кивнула, нервно заламывая запястье. «Но я... Ах, хотите чаю?» «Будем благодарны», — вмешался в разговор Аластер. Он и сам с интересом слушал пояснения Агаты, впитывая новую информацию. Но время шло, а убийца все еще был на свободе. Когда девушка удалилась на кухню, его взгляд переместился на лежащую на коленях Агаты кошку. «Добрый день, мистари. Мое имя Алестер Ньюман. Как вы уже, наверное, знаете, я королевский дознаватель. Поздоровался он невозмутимо. У меня к вам пара вопросов. Вы позволите?» «Конечно. Спрашивай». — милостиво разрешила кошка. — И называй меня Нефертари. Тари только для друзей. <къем> — Прошу простить меня за предыдущую фамильярность. — извинился Алестер, чувствуя сюрреалистичность происходящего. — Итак, мисс Нефертари, не так давно вы проживали в доме Эванны Коллинс, верно? — Да, — ответила кошка, дернув одним ухом. «А вы знаете, кто ее убил?» — поинтересовался аластер прямо. «Конечно». Нефертари встала и потянулась. «Я уже вам один раз говорила об этом, Муррр». «Вы сказали сосед». «Именно», — подтвердила кошка. «От него неприятно пахло маслом и металлом». Ньюман озадаченно нахмурился. Где используется масло? В пекарне? Но при чем тут металл? Нет, вряд ли это был мистер Перкис, иначе кошка первым делом упомянула бы запах хлеба. Мистера Фьючестера молочника тоже можно исключить. Запах молока на нем ощущал даже Алластер. И тут ему в голову пришла мысль, которая мгновенно стала доминирующей. Это был Брайтон Беккер, не так ли? Спросил он, ощущая, как тело вибрирует от напряжения и желания немедленно кинуться к преступнику и арестовать его. «Что?» — удивилась Агата. «Но почему он?» «Часовое масло имеет специфический запах», — пояснил Ньюман. «Полагаю, такой аромат может быть неприятным для кого-то со столь чувствительным нюхом. Насколько я помню, он приходил к вам». «Мистер Беккер?» «Да, он был у меня еще до истории с Гремлином. Он забрал камень». «Да я...» Аластер поразил еще одна мысль. Вскочив на ноги, он приоткрыл рот, а потом выругался. «Ну как, как он мог быть настолько невнимательным? Это просто непростительно». «Что случилось?» Взволнованно спросила Агата. «Это ведь так очевидно. Я был слеп». Аластер застонал от разочарования. Он мог раскрыть это дело еще в самом начале. «О чем вы говорите?» Задала Агата еще один вопрос, чувствуя сильное любопытство. «Камень», — резко сказал аластер устремляя взгляд на Агату. Та смутилась, не понимая, о чем идет речь. «Ну, да. Он забрал его в моей лавке. Что в этом такого?» «Простите», — их прервал неуверенный голос Мирабель. Они оба резко развернулись в ее сторону, заставив девушку в страхе отступить на шаг назад. Поднос в ее руках задрожал. «Чай?» «О, спасибо!» Поблагодарила Агата и встала, сняв с калентарь. Сделав два шага, она ощутила чужую руку на своем запястье. «Господин...» «Мы очень благодарны за ваше гостеприимство, мисс Боттери. Но, к сожалению, у нас появились неотложные дела, прошу нас простить». «Нет, нет...» — залепетала девушка. — Все в порядке, я понимаю, вы очень занятые люди. Отпустив руку Агаты, он подошел к Мирабель, помог ей поставить поднос на стол и легко поцеловал воздух над ее рукой. Затем он повернулся в сторону кошки. На его лице появилось сложное выражение. — Тари, дорогая, — спасла его Агата, — нам пора, спасибо тебе за ответы. могу я попросить тебя присмотреть за мисс ботери и ее будущим ребенком конечно нефертари мурлыкнула для этого я здесь я очень рада агата улыбнулась мисс ботери мисс нефертари произнес аластер перед самой дверью спасибо за гостеприимство и хорошего дня после этого они отправились прямо в управление Агата горела любопытством, но не спешила задавать вопросы. «Корнер!» — позвал аластер помощника, когда они почти влетели в здание управления. «Ньюман, что?» «Принеси мне улики по делу Иваны Коллинз», — потребовал Ньюман, не дав мужчине договорить. Спустя время Корнер принес коробку, внутри которой лежали относящиеся к делу вещи. «Иди», — отпустил помощника аластер Тот немного поколебался, но все-таки вышел. Ньюман сразу бросился к коробке. Покопавшись в ней, он осторожно вытащил кинжал, который передал в руки Агаты. «Посмотрите сюда», — тихо произнес он и показал на камень в рукояти оружие. Агата сразу поняла, что он имел в виду. «Думаете, это тот, что он забрал у меня? Но почему?» Агата замолчала, когда прикоснулась к камню. «Ах, я понимаю». «Что?» «Это больше не простой камень. Это какой-то артефакт», — пояснила она и прикрыла глаза. «Артефакт, связанный со смертью», — добавила Агата и открыла глаза.